Глава третья. Эпиграф. — Я только попугаю всех до смерти. Никто этого даже не заметит. Астрид Лингрен. Что-то странное творилось последние пару недель и в бизнесе, и в политике. Господин Пуриш чувствовал это тем самым нюхом, который непременно прилагается к тени и зовется не иначе, как воровским. Источником всех странностей почтенный воротила шоу-бизнеса справедливо считал господина Дорса. Но подумайте сами, господа, разве это не странно? Сначала вокруг столь крупной фигуры разворачивается откровенная травля, а через некоторое время, словно поколдовал кто-то, все нападки в одночасье прекращаются, все дружным хором приносят извинения и каются. Как же они могли так нехорошо говорить о таком замечательном господине? А потом начинает потихоньку уточнять, чем он такой замечательный, постепенно переходя от извинений к откровенному словословию. Ничего мне не напоминает господа, нет? А вот господину Поришу, который собаку съел на раскрутке бардов, очень и очень напоминает. Именно раскрутка и происходит. Господину Дорсу усиленно создают популярность, причем не случайно, а по его прямому указанию. Кто-то другое может, и усомнился бы, но никак не господин Париж. И причина тут была уже вовсе не в нюхе. Старина Баги лично приходил к нему договариваться о сотрудничестве именно в этой области. Зачем-то понадобилось старому лису, чтобы еще и барды его прославляли. То ли мания величия приключалась, то ли задумал президенты продвинуться. Угадайте с трех раз, что вероятнее? Взамен предлагались хорошие деньги, и, помимо денег, Делались намеки на эксклюзивное право распространения неких совершенно уникальных записей, чуть ли не из другого мира. От лесного предложения господин Пуриш отказался. Деньги, конечно, дело хорошее, но когда речь идет о баге Дорсе, лучше излишняя осторожность, чем убытки. Уникальные записи, конечно, тоже весьма соблазнительно, но где хоть какая-то гарантия, что Дорс не надует, как надул тех мистер Алицев? Как бы там ни распинались купленные бразопицы, представляя пострадавшего от бандитских налетов честного предпринимателя, какой же дурень поверит! Баги, честный, обхохочешься! А мистралицам у себя дома, наверное, делать нечего, так их какие-то демоны в Галдиану понесли. Просто так, без всякой причины, над честным предпринимателем поиздеваться. Нет уж, извините, с Баги какие-то дела иметь трижды подумать надо». К тому же заставить хорошего барда сочинять волебные песни такому негодяю, как Баги, крайне сложно. Практически невозможно. Вспомнить хотя бы несчастного мастера Эльдрака, который голову сложил, но талант свой не продал. А плохих бардов господин Париж хозяйство не держал. Впрочем, отказываться на отрез он тоже не стал. Мало ли чем все кончится? Вдруг дела обернутся так, что придется срочно пересматривать решение. Сам-то он не бард, жизнью жертвовать за убеждения не собирается. Жизнь припрет, будем прославлять и воспевать, что скажут. Наберем бардов похуже и займемся. Противно будет, неинтересно. Но куда денешься? Так что ответил господин Париж на лестное предложение не категорически, а уклончиво. Дескать, пока его все это не интересует, а в дальнейшем видно будет. Впрочем... Ваги все равно обиделся, разозлился и удалился топая ногами, грозя, что несчастный трус и зажравшийся эстет об этом еще пожалеет. Что ж, если он имел в виду своих головорезов, ряды которых сильно поредели после разборок с местролейцами, то их господин Пуриш не особенно боялся. Тоже не бродячий сказитель, охрана имеется, и не хуже, чем у других. Даже лучше в некотором смысле. Обычная охрана, она у всех состоятельных людей есть, а вот ручных леопардов которые по команде хозяина загрызут любого, нет больше ни у кого. Разумные меры предосторожности он все-таки принял. Теперь, кто бы ни пришел к нему, при беседе присутствовали зубастые любимцы. На всякий случай. Посетители, конечно, пугались. Несколько молодых певичек даже в обморок упали. Но уж лучше пусть посетители пугаются, чем сам хозяин пострадает. Вряд ли, конечно, старинобаги прямо так сразу и пошлет к нему убийцу, скорее всего, сначала припугнуть попытается, или и в самом деле повторить свое предложение, когда раскрутится немного, но осторожность она никогда не лишняя. Господин Пуриш всегда был человеком благоразумным и осторожным, однако же иногда и он делал глупости, что поделать, он был еще и любопытным. Когда секретарь сообщил, что к нему желает записаться на прием некий мистролеец по поводу распространения уникальных звукозаписей, привезенных из иного мира, почтенный магнат не устоял. Уж очень слишком ему хотелось разобраться, кто это такой и что ему на самом деле нужно. С одной стороны, упоминание об уникальных записях вызывало закономерное предположение, что... Это посланец от баги, призванный либо заинтересовать господина Пуриша в отвергнутом предложении, либо припугнуть. С другой стороны, национальная принадлежность посетителя позволяла предположить, что он представляет, так сказать, противоположную сторону и имеет намерение договориться о союзе против Дорса и его синдиката. В любом случае, господину Паришу было равно интересно и приобрести союзника, и узнать что-либо подробнее о загадочных обещаниях Баги, и беспощадно обломать попытку наезда, дав понять мерзавцу, что не напугли он, а напал. Поэтому таинственный мистер Алиц был записан на прием и принят, согласно записи, в 10.30 утра 27 го дня Березовой Луны. С первого взгляда на посетителя почтенный магнат запоздал и пожалел о своем любопытстве. Даже не обладая он классовым чутьем, трудно было бы ошибиться в профессии этого подтянутого господина с походкой кошки и пластикой змеи, особенно если учесть, какое количество разнообразного оружия он сдал охране на входе. Пожалуй, из этого мистеролийца вышел бы неплохой танцовщик, если бы он избрал путь барда, а не воина. Но в данном случае господин Пуриж даже не сомневался, что перед ним убийца. Вопрос только в том, нанял ли его баги по прямой специальности, или же у мистралийцев не нашлось никого поприличнее. На всякий случай господин Пуриш подал условный знак своим четвероногим телохранителям, и они с ворчанием подошли поближе, улегшись по обе стороны от кресла посетителя. Мистролиц взглянул на них мельком, как-то странно, и не к месту улыбнулся, и поприветствовал хозяина, чуть приподняв шляпу. Снимать свой головной убор, затенявший пол лица, он явно не собирался. Затем, без малейших признаков неудобства, не говоря уже о страхе или замешательстве, приспокойно перешагнул через леопарда и изящно опустился в кресло. — Меня зовут Дон Диего, — начал он. Фамилию даже не упомянул, — отметил про себя господин Пуриш. — Непонятно только, из каких именно соображений Дон Диего пожелал сохранить анонимность. — Я много наслышан о вас, как о человеке порядочном, поэтому позволила себе смелость обратиться к вам. — Видите ли, у меня есть невеста. — От души вас поздравляю, — подбодрил его гигант шоу-бизнеса. — Однако какое отношение имею к этому я? — А у нее есть кристаллы с музыкой, ранее не слышанные в этом мире, — продолжил посетитель. Она никогда не пыталась их переписывать и распространять, так как полагала, что такая музыка не будет иметь успеха и не принесет дохода. Я хотел бы услышать ваше мнение как специалиста, действительно ли это так. Если вы найдете предложенные вашему вниманию пьесы перспективными, я готов обсудить с вами условия реализации. Знаете, моя профессия связана с большим риском, и хотелось бы как-то обеспечить семью на случай потери кормильца, так как сбережений у меня, к сожалению, нет. — А где вы работаете? — спросил господин Пуриш для поддержания разговора. На самом деле его больше интересовало, что особенного нашла малышка Тия в сапогах этого делового жениха, что она с таким азартом их обнюхивает. — Я работаю в личной охране одной высокопоставленной особы, — уклончиво пояснил мистролиц. Ясное дело, все они так говорят. Мой работодатель ведет весьма активный образ жизни и имеет множество врагов, так что работа действительно опасная. Был ли это намек на то, кто и зачем его послал, или же ни к чему не обязывающее вранье? Господин Пуриш начал уже нервничать из-за невозможности определить истинную цель визита Дона Диего. К тому же звери вели себя все более странно. Никогда такого не было, чтобы они вставали с места без команды и без разрешения, столь нахально лезли к чужим. Неужели кто-то нашел способ вывести из игры его самых верных и грозных охранников, и сейчас этот способ либо испытывается, либо уже работает? Тиа, Хон, лежать! Негромко, но внушительно скомандовал он. Хон недовольно заурчал, однако улегся на место. Его подруга в растерянности завертела мордой, переводя взгляд с хозяина на гостя и обратно словно не знала, что делать. Затем ткнулась носом в руку мистралицы, спокойно лежавшую на подлокотнике кресла, как она обычно делала, напрашиваясь на ласку. И тут случилось такое, от чего господин Пуриш покрылся холодным потом и почти приготовился расстаться с жизнью. Этот гад, который морочил ему голову невестами, записями и условиями реализации без всякой опаски протянул руку и погладил хищницу по голове. Да не просто погладил, потрепал по загривку, почесал за ушами и ласково назвал хорошей киской. А подлая киска, забыв, кто ее хозяин и кормилец, радостно заурчала и приняла стереться мордой о колено какого-то чужого мистралица, словно он ей мать родная. — Не беспокойтесь, — сказал мистралиц, улыбаясь, как будто ему предложили полугодовой контракт на концертное турне по континенту. И, о ужас, полез во внутренний карман куртки! — Ваши звери меня не тронут. У меня особые отношения с кошками. Господин Пуриш окончательно простился с жизнью, ожидая, что сейчас этот головорез вытащит что-то, успешно припрятанное от охраны на входе. И зачем, ну зачем он его вообще впустил? Мистер достал завернутый в лоскут дорогого бархата музыкальный кристалл и положил на стол. — Послушайте, — предложил он, как ни в чем не бывало, и снова принялся гладить на нахалку тия. Я оставлю вам кристалл, можете послушать, когда у вас найдется время. Когда мне прийти за ответом? Никогда, сволочь! Чуть не закричал господин Пуриш, с трудом веря, что этот укротитель леопардов сейчас действительно уйдет, не сделав ничего особенного. Во вторник, через силу проговорил он, не в силах привести в порядок мысли. Может, его посетитель маг, а он не сразу понял? Может, оборотень? Кто еще мог позволить себе безнаказанно трепать по загривку его леопардов? Замечательно. Во вторник охотно согласился мистер Олейц и, еще раз погладив Тиа одним плавным грациозным движением покинул уютное объятие кресла. Действительно, отличный бы получился танцовщик. В это же время насмерть перепуганный деятель шоу-бизнеса только кивнул. Странный посетитель опустил глаза на зверей, которые уже вдвоем дружно терлись о его колени, и, как бы, между прочим, заметил... «Очаровательные животные! Это те самые наследства маэстра. «Откуда такая осведомленность?» Потихоньку отходя от потрясения, позволил себе поинтересоваться господин Пуриш. «Слышал!» — мистер Алиец в последний раз приласкал леопардов и направился, наконец, к двери. «Всего хорошего, сударь! Приятно было познакомиться с вами и с вашими очаровательными котиками. До пятницы!» Прощаясь, он опять приподнял шляпу, чуть выше, чем в первый раз, — И из-под широких полей на секунду или две мелькнули его глаза. — До свидания, — еле выговорил господин Пуриш, судорожно дергая ящик стола, где лежали сердечные капли. Этого не могло быть. Лицо, голос, но глаза — иллюзия? Родственник? Только похож? А как же эти глаза? И перчатка? Почему он так и не снял перчатку с правой руки? А леопарды? Неужели Тио просто так дала бы чужому себя погладить? Или он в самом деле мах? Истролейц повернулся и ушел, ничего не заметив, или сделав вид, что не заметил. А предприниматель отменил все остальные визиты на этот день, заперся в своей спальне и до глубокой ночи маялся сомнениями догадками, запивая их попеременно то лекарствами, то голландским коньяком. Что смешнее всего, на кристалле оказалась действительно музыка, которую господин Пуриш никогда и нигде не слышал. — Что? — «Он такое сказал? Он это серьезно сказал?» Возмущение мэтра Альберта было беспредельно, и выражал он его так бурно, как могут только мистер Алийцы. Жак печально кивнул. «Король вообще мужик серьезный. Так он и сказал. Или у вас в агентстве полный бардак, и левая рука не ведает, что творит правая. Или же вы целенаправленно стремитесь наше ни в чем не повинное величество изничтожить морально и физически. Чего он вам сделал в самом деле?» Ну, любопытно не умеру, но не принудит же он вас к контакту, если вы сами не захотите. А что он еще должен был подумать после того, что вы ему устроили? — А что мы ему устроили? — А вы как бы не в курсе. Ваш ландрийский центровой такую подставу его величество организовал, что если б не счастливая случайность, то я и не знаю, что бы было. Алхимик тяжело вздохнул и зачем-то заглянул в кофейник, который не думал закипать. — Расскажи подробнее, — грустно попросил он. — Я действительно не в курсе. И шеф ничего понять не может. Пропал человек, как сквозь землю провалился. Постал аварийный сигнал и исчез. Что он там сделал? И почему ты так уверен, что он? — Ну, раз исчез, так точно он, — хмуро бросил Жак. Неместные же засунули кубик-светильник. — Какой кубик? — Голопроектор. С коротенькой такой картинкой, от которой я чуть со смеху не помер. А король только что не кусался, так осерчал. Представьте себе, что в ответственный момент... На церемонии, прямо напротив его величества, возникает голограмма. Вы когда-нибудь Панморина видели? Нет, а кто это? Это из одной старой игрушки персонаж, весь такой зловещий, на демона смахивает. Антураж у него соответствующий, голосок такой загробный. Вот возникает такая бразина из ниоткуда и говорит его величеству. Твоя душа, дескать, принадлежит мне. Представляете реакцию толпы народа, не имеющей понятия, что такое голограмма? Бедный мэтр Альберта, видимо, представил описанное через ярко, так как изменился в лице и с неподобающей его возрасту торопливостью бросился к шкафчику, где с недавних пор хранил аптечку. Наркотики, которые так привлекали в непутевого товарища принца, выложил и оставил в сейфе, а аптечку поближе переложил, наученный горьким опытом, дабы в случае необходимости сейф больше не ломали, да и самому, если что, быстрее добежать. Молча наблюдая, как почтенный мэтр привычным до автоматизма отработанным движением кидает сразу две нашлепки прямо на кисть, чтобы не возиться с рукавами, Жак который раз мысленно пожалел беднягу. Старый больной человек, сердце ни к черту, язву еще в лагерях заработал и до сих пор вылечить не может. На покой давно пора, а он все воюет. И еще кофе хлещет, которого ему нифига нельзя. — Может, Стеллу позвать, — предложил Жак. — А обо всех этих пакостях я лучше с вашим шефом поговорю. Ни-ни, переполошился мистролейц Стеллу ни в коем случае. Она давно на мой желудок скальпель нацелила, только и выжидает удобного случая, чтобы кусок отхватить. Знаешь же, с каким энтузиазмом она режет все, что нездорово выглядит? Так, может, и надо бы? Но не сейчас же. Сам видишь, не время мне сейчас болячками заниматься, такое творится. Про кубик я шефу скажу. А ты попробуй-ка как-то объяснить королю, что это не мы. Мы действительно ничего подобного не делали и даже не думали, что это правда. И за каким демоном это понадобилось, Полу, сами понять не можем. Равно как и то, куда этот идиот делся, раздери его, дракон. — Не кипятитесь так, — заметил Жак, снимая с горелки кофейник, который соизволил, наконец, созреть. — Вам же вредно. Ты бы на моем месте остался спокойным, если бы о тебе такое подумали. Жак невесело усмехнулся. — Обо мне чего только не думали. И что я ферист, и что я шпион, и даже что я любовник короля. — А он думает правильно, логично, по крайней мере. Вы просто не привыкли, вот вас и шокирует. А я уже который год имею честь выслушивать гипотезы его величества. Он всегда приводит полный набор вариантов, от самых правдоподобных до самых абсурдных. И все излагает с беспристрастностью компьютера, как бы дико это ни звучало. Кстати, этот вариант, который вас возмутил, мне абсурдным вовсе не показался. Аж нисколечко. — Значит, — горько произнес мэтр Альберт, — предположение, что мы с шефом, бесчестные подлецы, кажется тебе вполне приемлемым и достойным всяческого доверия, только потому, что это сказал король. Как верно заметил по этому поводу его величество, печально развел руками Жак, — понятие подлости и бесчестие для людей вашей профессии не личные качества, а специфика работы. — Не, ну, честно, мэтр Альберт, сами прикиньте, хоть как там хорошо вы ко мне относитесь, если вам прикажут меня убить, и рука не дрогнет. Даже у Кантера бы дрогнула, а у вас нет. У вашего шефа тем более. Только ему, как я подозреваю, для такого дела и руки не требуются. Скажите неправда? — Если ты сию минуту не заткнешься, — посулил разгневанный алхимик, — я это сделаю прямо здесь и сейчас, без всякого приказа, не трогай Кантера. — Угу, — еще печально кивнул Жак. Мне его тоже жалко, но себя все равно жальче. Таково уж подлое свойство человеческой натуры вообще и моей в частности. — Кстати, ваш шеф ничего не придумал по поводу моей животрепещущей проблемы? — Твоей, — сердито проворчал алхимик, — или короля? — Все-таки больше моей, поскольку для короля эта проблема чисто нравственная, а для меня вопрос жизни и смерти. — Что, я не знаю его величества? Есть вещи, которых он даже ради друга не делать не станет. Всему на свете есть предел, и его дружеским чувством тоже. — Это он сам тебе сказал? — заинтересовался мэтр Альберта, между делом разливая кофе, который ему был категорически противопоказан. — А вам какая разница, сказал или нет? Для дела важно? — Дурак ты! Почему ты знаешь, для какого именно дела это важно? — Да, наверное, — согласился Жак. — Я дурак, и это тоже не личное качество, а специфика работы. Если вы так хотите знать, что мне сказал мой умный король... Пожалуйста. Он и не требовал держать это в тайне, а, наоборот, велел довести до вашего сведения любым удобным способом. Он предполагает, что история с детонатором тоже ваших рук дело, что ваши люди консультируют Дорса, но допускает, что вся эта фигня может происходить без ведома шефа и вопреки его указаниям. Так что моя просьба, с которой я вам обращался, — это вам скромная такая проверка на вшивость. — Ну, не мерзает ли, мать его, так рассердился мэтр Альберта? так рассердился, что чуть сахар не рассыпал. Этот гад еще нас проверять надумал. Да что он себе возомнил, умник недоделанный? — Не ругайте короля, он хороший, — возразил Жак. — И он прав. А вы что хотели, чтобы он после такого вам верил на слово? Кстати, он еще сказал, что если вы захотите со мной чего сделать, так у него под рукой кантор. Он, конечно, Кантера тоже любит, и никакого насилия над ним учинять не станет. Все равно, даже если бы он что-то такое пообещал, вы бы не поверили. Но ежели со мной чего случится, он расскажет Кантору все, что вы так тщательно скрываете. Сволочь! В сердцах ругнулся мистер Алиц. Я только успокоился, что хоть Кантора пристроил. Если шеф действительно не сможет ничего придумать, мне опять сушить мозги, куда этого психа девать? Будто мне товарища пассионария мало. Проклятие! Чует мое сердце, что не пустые такие его видения. Вы о чем? Все о том же проклятом вопросе, почему королевские войска не пришли нам на помощь. Вот тебе объяснение, из-за тебя с твоей проблемой. — Да я тут при чем? Сам посуди. Вот не получилось у нас тебе помочь. Король делает вывод, что мы тут все враги, и убеждает в этом пассионаре, А тот возражает, потому что он-то знает нас лучше, и они ссорятся, два придурка». — Поссорились, расплевались, и крышка их союзу, и к договоренностям, и дружбе их тоже крышка. А что может наворотить Кантер, выслушав от обоих все, что они найдут с нужным ему сказать? Я даже угадывать не берусь. — Хреново, — согласился Жак, — но король именно так настроен, и, что бы вы ни говорили, у него есть на то веские основания. Ваш агент в лондоре пытался его подставить. От этого никуда не денешься. И галдианцам про меня тоже ваши настучали. — Спасибо хоть мини И совершенно правильно королю кажется, что ваша служба, вместо того, чтобы охранять этот заповедный мир, сознательно разводит в нем бардак. — Это и ваш мир, кстати, мэтр Альберта. Вы сами как думаете? — Не знаю, — покачал головой мэтр Альберта. — Кто угодно, только не шеф. Ты разве сам не понимаешь? Он шархи, он посвященный, не может он так отступать от своих законов. Если бы он занялся какими-то пакостями в пользу Альфы и во вред этому миру, его бы верховные шаманы размазали, как паштет по гренке. — Это довод, — поразмыслив, признал Жак. — Но это для меня довод, короля этим не убедить. Вот ведь мул упертый, и не боится же открыто такие условия ставить, будто не знает, что бывает с теми, кто слишком много знает. Мне кажется, — вздохнул Жак, — что он так и не научился толком бояться. Вернее, научился бояться только за других, а за себя до сих пор не умеет. А может, это тоже проверка, только более хитрая, и, может, он в конце концов поверит, что вы ему не враги. В любом случае, мне бы хотелось до этого дожить. Примерно в то же время, когда разгневанный Амарго высказывал все, что он думает о короле Артана, Кантор, вернувшийся с официального визита, докладывал этому самому королю о результатах. Пока что результат был один, до смерти перепуганный бедняга Пуриш, о чем Кантор честно доложил. Король остался доволен. Для первого визита этого достаточно, чуть улыбнулся его величество, как обычно занимаясь своей трубкой. Все прошло именно так, как и должно было, он выбит из колеи, испуган и в полном смятении. Два дня он поломает голову, пытаясь найти объяснение увиденному, и к следующему твоему визиту будет готов к более личной беседе. Он непременно захочет разобраться, кто ты такой, откуда взялся, почему гладишь его зверей и от чего так напоминаешь ему некого знакомого. Прямые вопросы он задавать не решится, начнет выяснять окольными путями, намеками, полунамеками. — Эх, мне бы на твое место, какая бы получилась чудесная игра! — Не знаю, — нахмурился Кантер. мне как-то не по себе и никакого желания с ним играть. На него смотреть было жалко, чем я его так напугал? — У меня что, на лбу написана моя прежняя специальность? — Вот у него и спросишь. Вполне подходящая тема для начала беседы. Если же тебе интересно мое личное мнение, то даже при отсутствии упомянутой надписи на лбу твоя прежняя специальность все же наложила на тебя некоторый отпечаток. А если допустить, что господин Париж в последнее время имел основания опасаться за свою жизнь? Да почему? Да хотя бы потому, что имел несчастье вызвать недовольство господина Дорса. А вы откуда знаете? Детский вопрос. Сейчас вся моя агентура в Голдиане работает в авральном режиме. Все более-менее значимые фигуры усиленно разрабатываются. Мне достоверно известно, что Дорс нанес Пуришу несколько визитов и неоднократно высказывал угрозы в его адрес. Даже если угрозы не имели под собой реальных намерений, для благоразумного человека это все же повод беспокоиться. И вот представь себе, при таких обстоятельствах к человеку приходит некая подозрительная личность, сильно смахивающая на убийцу, и нагло треплет за уши его самых преданных телохранителей. Есть из-за чего испугаться. Но я надеюсь, бояться он перестал, как только ты ушел. А если нет? Если не перестал, и на следующей встрече будет присутствовать обычные охранники-люди. Не думаю. Если он захочет с тобой поговорить, он не допустит, чтобы при этом присутствовали свидетели. Скорее, он в спешном порядке сменит своих любимцев на собак или других сторожевых зверей. Но людей... Впрочем, есть и еще вариант вести беседу на языке, о которого охранники не знают. Господин Пыриш знает, мистер Алиски? В совершенстве. В таком случае, возможно, охрана будет присутствовать. Но о том, чтобы ваш разговор остался в тайне, он непременно позаботится. Король неожиданно хмыкнул и хитро усмехнулся каким-то своим мыслям. — Что? — немедленно спросил Кантер, предполагая, что мысли Его Величества каким-то образом касаются обсуждаемой темы. — Да ничего особенного. Я просто подумал, что бы сделал я на месте господина Пуриша. И что бы вы сделали? Надеюсь, почтенный магнат такого не додумается, или хотя бы побоится. Я бы заменил леопардов и проверил свои подозрения. И очень быстро узнал бы, распространяются ли особые отношения моего гостя на всех кошек, — Или же исключительно на двух конкретных? — Не обязательно, — засмеялся Кантор. — Конечно, гладить незнакомых хищников я бы не рискнул. Но у меня действительно любят кошки. — А вы с им случайно, не родственники? — Нет, конечно, к тому же в кошачьем вопросе мне далеко до его высочества. В те времена, когда Тиа и Хон были моими, они признавали только меня, хозяина, и Пуриша, потому что он их кормил. — Кроме того, что Пуриш занимался организацией твоих концертов, гастролей, и записей, вел бухгалтерию, командовал прислугой, он еще и зверей твоих кормил, — поразился король. — А за столом он тебе тоже прислуживал? — Это нет, — грустно вспомнился Кантор. Но зато он регулярно транспортировал мое нетрезвое тело с вечеринок, улаживал проблемы с полицией, когда я слишком сильно нарушал общественное спокойствие, а также договаривался с родственниками якобы пострадавших девиц. Словом, цены ему не было. А зверей он кормил потому, что никто больше не осмеливался. Боялись. — А Пуриш так отважен? — продолжал допытываться король. — Нет. Он спросил, добавлю я ему жалование, если он будет кормить хищников. И я добавил. А за деньги господин Пуриш имел свойство забывать, что такое страх. Не станет он коммерсантом, идеальный бы наемник получился. — А о чем я говорил? — О пофнути, напомнил король. — Ах да! Уже тогда мои киски были натасканы для охраны и закрыты на верность, и никого чужого к себе не допускали. Никто, впрочем, и не стремился, а принц Пафнуть и моментально нашел с ними общий язык и тискал, как своих собственных. Кстати, раз уж речь зашла о Пафнутье, оживился король, и Кантер понял, что в очередной раз попал. Насколько близко вы были знакомы? Насколько мог быть знаком обычный бард с представителем королевской семьи? Сема Подгородецкий как-то представил меня, и мы пару раз встречались после того. — Да, точно, два раза. Пафнутий был у меня в гостях и баловался с моими леопардами, а потом я был у него в гостях и имел честь посетить его кошатник. Помнится, кошки Пафнутия произвели на меня незабываемое впечатление, а сам он едва ли десять слов произнес за все время, что мы общались. — Что ты можешь о нем сказать? — То есть, — слегка опешил Кантор, — вы же знаете его намного лучше, что я могу сказать вам нового. Я имею в виду необщеизвестные сведения. Ты в него заглядывал? — Не помню. — Кажется, нет. Или заглядывал и ничего не увидел? Или увидел что-то, чего не понял? Словом, если бы я увидел что-то интересное, я бы запомнил. Так — Так-так, — еще больше оживился король и заинтересованно уставился на кантора, поддавшись вперед и облокотившись на стол. — Ну-ка, давай вспоминать. Что ты мог такого увидеть, чего не понял? — Ваше Величество, — взмолился Кантор, — давайте я лучше еще раз в него загляну. Когда коронация? — Завтра. — Тебя я беру с собой. И Ольгу тоже. — А что? Ее такие сборища гнетает и расстраивает. Она еще после прошлого раза не отошла. До сих пор переживает, как опозорилась перед всей мировой общественностью. Вы же знаете, как она болезненно воспринимает такие вещи. Ей все время кажется, что она хуже всех выглядит, что на нее все смотрят и все насмехаются. Позачера до слез дошло, а ведь она не слышала о себе всего того, что слышал я. Так ли уж необходимо ее таскать по светским мероприятиям? Вы ведь сами видите, что это причиняет ей боль. Король выпрямился и опять откинулся на спинку кресла. Некоторое время он молчал, делая вид, что, занят набиванием трубки, на самом же деле было видно, что он обдумывает ответ. «Кантор», — сказал он, наконец... Сейчас среди твоих знакомых крайне мало найдется людей, имеющих смелость нанести тебе оскорбления. По крайней мере, в глаза. Ты знаешь, почему? — Потому что все знают, что из этого выйдет, — не замедлил с ответом Кантор. — Но при чем здесь я? — А теперь вспомни, всегда ли так было? — Нет, конечно. — Именно. Репутацию человека, не умеющего прощать оскорбления, ты себе сам заработал. В благородных поединках и примитивных мордобоях побеждая и проигрывая, но ни разу не отступив и не оставив ни одного оскорбления без ответа. И разве неизбежные издержки поединков, ранения и побои не были болезненны? Но ты же их пережил, и они лишь закалили твой дух? — Ваше Величество, — поморщился Кантор, — давайте не будем заниматься закалкой Ольгиного духа таким образом. Если ей надо будет, она его сама себе закалит. И сравнение вы выбрали, что в небо плюнули. Я мужчина и воин. — А ей что, за волосы таскать каждую закастую даму, в том числе из королевских семейств? — Хорошо, — немедленно согласился король, — у меня есть сравнение получше, но об этом я не желаю говорить с тобой. Лучше я приглашу к себе Ольгу и поговорю с ней. По душам, как было и времена. А необходимость, о которой ты спрашивал, к сожалению, есть. Стоит лишь вспомнить последнее мероприятие, на котором она присутствовала. Как неэгоистично с моей стороны это звучит, опозорился она весьма продуктивно. Если бы опозорился я, было бы намного хуже для всех. Сравнение получше это вы, не смолчал Кантер. Тоже не самое удачное. Ошибаешься, усмехнулся король и сделал вид, будто сосредоточен на раскуривании трубки, которая якобы не желает раскуриваться. На самом же деле, как понял Кантор, Его Величество действительно не желал говорить о том, как близки ему Ольгины проблемы. Не желал, ибо заговорил он об этом, получится нитье и жалобы, а найти жаловаться не подобает, особенно зная, как относится к этому собеседник. Хотя в одном он прав, он, несомненно, лучший пример, чем Кантор. И, возможно, он даст Ольге пару полезных советов, как сохранить достоинство, не опускаясь до примитивной драки. Но все же, чтобы успешно им следовать, надо быть хоть немного не такой, как Ольга. — А теперь скажи мне, будь добр. Король погасил спичку и поднял, наконец, глаза. За что ты расквасил нос и подбил глаз соседу по комнате? Хорошенькая переменная тема. Когда только он устать успел? — Вам уже пожаловались, — нехорошо хмыльнул Кантер. Это наше с ним дело, и мы сами разберемся. Охотно верю, что разберетесь. Однако Флавиус был очень недоволен и просил меня с тобой серьезно поговорить. Вот я и говорю. Не смей калечить моих придворных, вредитель. Что он тебе сделал? — Дайте я догадаюсь. Господин Флавиус не просил вас со мной поговорить. Он хотел сделать это сам, но вы ему не позволили, зная, как я к нему отношусь. — Кантор, ты не ответил на мой вопрос. — А я не собирался. Пусть потерпевший сам и ответит, раз уж взялся жаловаться. Он вовсе не жаловался, коль на то пошло, но должен же был как-то объяснить происхождение травмы, а у Флавиуса всякие падения с лестницы не проходят. Он тебе что-то сказал, что тебя так разгневало или же попытался подшутить, как обычно бывает с новенькими? Должен заметить, что реагировать таким образом на шутки есть признак неуверенности в себе, и... А так шутить есть признак идиотизма, — перебил его Кантер. Пусть скажет спасибо, что я его не убил и не переломал пальцы. Не вмешивайтесь. И Флавиус пусть не вмешивается. Мы сами не дети. Можно подумать, вы не знаете, что шутки над новенькими ⁇ это обычная проверка. И если... Можешь не сомневаться, если ты хотел доказать, что с тобой шутить нельзя, то ты своего добился. Только скажи мне, хотя бы по секрету, если это не фамильная тайна или что-то вроде того. Каким образом ты ухитрился ударить мага сквозь два щита? — Так получилось, — развел руками Кантор. — Откуда я знаю? Может, щиты были от чего-то другого? Его Величество хотел продолжить свои настырные расспросы, но, к счастью, ему помешали. В кабинете появился придворный маг в сопровождении телепата из Департамента безопасности и сообщил, что опять появился посланник от господина Дорса. Таким образом, разговор о побитом соседе благополучно увял. И хорошо, а то ведь король бы не отстал. — Господа, займите свои места! — скомандовал король, доставая из сейфа бутылку. — Кантор, прежде чем занять свое место, допей все, что здесь есть. Мэтр, через пять минут пусть просит посланника войти. — Кстати, это тот же или другой? — Тот же, — кратко пояснил мэтр и стран. — Вот как... — Я приятно удивлен, — усмехнулся король. — Чем же действительно так провинился бедняга Ганзи перед своим боссом? Сейчас попробуем узнать. На этот раз посланник был перепуган еще сильнее, чем в прошлый свой визит. Если его величество ставил себе целью нагнать побольше страха этого сморчка, то он, несомненно, ее достиг. В руках господин Ганзи сжимал небольшой металлический ящик, по всей видимости, не особенно легкий. А, может быть, руки у него дрожали просто от страха, а не от тяжести груза. — Рад вас видеть, господин Ганзи, — приветливо улыбнулся король. — Умеет же прикидываться, — мимоходом подумал Кантор. Можно подумать, он и в самом деле так рад видеть посланника от Дорса с какой-нибудь свеженькой гадостью. А господин Ганзи тоже не дурак, прекрасно понимает, что добрая улыбка его величества — это улыбка кошки, играющей с мышкой. Что же там в ящике интересно знать? То, что я думаю, или что-то... — Более невинная. — Приветствую вас, ваше величество! Посланник низко поклонился, едва не уронив при этом свою ношу. — Что это вы мне такое занятное принесли? Его величество был сама любезность, как будто бы поверил, что его предположения касательно содержимого ящика чем-то отличались от предположений Кантера. Ганди осторожно поставил ящик на стол, однако открывать не стал. — Бос просил передать вам это... Также он просил вам передать, что если он обнаружит вблизи себя еще хоть одного вашего агента, то за ваше любопытство заплатит известный вам человек. Странно, удивлению его величества не было предела. Почему он решил, что это был именно мой агент? Покойный сам в этом признался, ваше величество. Глупости какие! Король открыл ящик и заглянул внутрь. Впервые вижу вы этого господина. Впрочем, я все равно не знаю в лицо весь штат своей разведки. Разумеется, я спрошу Флавиуса, но все же у меня есть обоснованные сомнения, что этот несчастный сказал вам правду. Он вполне мог назвать любое более-менее правдоподобное имя, чтобы скрыть истинного своего нанимателя. Жаль, что здесь только голова. Если бы вы привезли его живым, мои сотрудники, возможно, докопались бы до правды. Как бы то ни было, ваше величество, я изложил вам требования босса. Милое требование — свернуть всю агентурную сеть в Новом Капитолии. Чтобы не приведите боги, никто из моих людей не оказался поблизости от господина Дорса. Он сам до этого додумался или посоветовал кто. Мне это неизвестно, ваше величество. Соврал поганец, значит, ему это известно. И он серьезно полагает, что ради жизни одного человека я могу до такой степени пренебрегнуть интересами короны? Панический ужас хлынул такой мощной волной, что Кантер невольно отступил от смотровой щели и бросил все силы на то, чтобы сосредоточиться и отогнать от себя чужое чувство. Прием был на редкость ярким и полным. Ему мерещились за стенки, всевозможные инструменты из инвентаря толстяка Тедди и лично господин Флавиус. Король между тем продолжал: Видят боги, господин Ганди, я всегда уважал вас и не питал к вам личной неприязни. Но, как мне кажется, вас, босс, в своих требованиях перешел все границы. Либо он действительно настолько глуп и жаден, либо даже не знаю, что сказать. Он ведь прекрасно осведомлен о том, каким объемом информации о нем вы располагаете, и без боязни отправляет вас ко мне. Неужели он так уверен, что вы сможете и захотите сохранить в тайне все, что вам известно, если я вас как следует спрошу? Бос полагает, что вы не посмеете. Голос посланника стал неживым и едва слышным. А в потоке ужаса, который продолжал исходить от него, Кантер с трудом уловил нечто похожее на горечь или обиду. — Вы говорили с ним об этом? — заинтересовался король. — Да, — честно признался Ганзи. Он сказал, что вы не посмеете причинить мне вреда. — Вы в это верите? — Не знаю. — А сам он, вы полагаете, в это верит? Вы сами сказали, я слишком много о нем знаю. Если бы не верил, он бы не дал вам в руки такой источник информации о себе. Хотите, я вам растолкую кое-что, чего вы не понимаете? Я весь внимание, ваше величество. Так вот, господин Ганзи, ваш босс действительно не настолько глуп. Просто у него есть запасной вариант на случай, если очередное требование приведет к утечке информации. Он не станет выполнять свою угрозу так как это равнозначно полную теорию контроля надо мной и пошлет ко мне нового беднягу, которого ему не особенно жаль. Спорное требование будет немедленно снято, а взамен будет выставлено новое, не пользоваться добытой от вас информацией. И так можно продолжать игру до бесконечности, снимать одно требование, выставлять новое, издеваться над заложником время от времени, но не убивать, пока не найдется более надежный метод давления, или пока я не стану слишком мешать почтенному магнату. Одно мне непонятно, почему все-таки вы стали первым? — Не знаю, — тихо ответил посланник, стараясь не встречаться взглядом с королем. — Одно могу сказать вам точно. Если бы босс желал от меня избавиться, он бы сделал это намного проще и быстрее. А у него действительно есть такая возможность? Я имею в виду, он ли сейчас отдает приказы и принимает решения, или же это делает кто-то другой, кто встал за спиной господина Дорса, воспользовавшись бедственным положением последнего? В точку попал его величество. Ох, и дернулся бедный посланник. Ох, и заметался сердешный. Не отдает приказы босс. Тихо, но твердо ответил он. И это была не совсем правда. Вернее, это была правда, но слишком уж ярко чувствовалось в этой правде внезапно всплы... всплынувшее подозрение. А король как нарочно протянул паузу, насколько мог. Трубку закурил, по кабинету прошелся несколько раз, как бы в большой задумчивости. Затем остановился перед посланником, кантор готов был поспорить, что специально поглядел на него сверху вниз и демонстративно выпустил дым поверх головы. В лицо не получалось никак, либо на корточке пришлось бы сесть, либо на четвереньки встать. «Я тут подумал», — сказал он наконец, — «когда дальше тянуть паузу было уже некуда. Пожалуй, сворачивать всю сеть нет необходимости, достаточно их законсервировать, и, разумеется, в окружении вашего босса моих агентов не будет. Если они есть, я прикажу Флавиусу их срочно отозвать». Король покосился на стол и добавил, — А ящичек я себе ставлю. Пригодится в хозяйстве. Может, когда-нибудь при оказии верну. Посланник поблагодарил его величество и поспешил покинуть кабинет, пока король не передумал. Минуту спустя последовала команда выходить, а затем краткий отчет штатного телепата. Сегодня парню повезло больше. Он услышал, что в злоключении к бедняге Ганзи виноват не только босс, но и еще один человек. Именно его и не посмел назвать посланник, когда его спросили о возможных советчиках босса. И именно его, видимо, заподозрил в нехороших намерениях на свой счет. Больше ничего интересного телепат не услышал. Страх слишком заглушал все связные мысли объекта. К тому же слушать приходилось издалека и через перегородку. Короля не интересовали ни оправдания невезучего сотрудника, ни причины его столь ничтожных успехов, и он отпустил его, не дослушав. Когда Кантер покинул свое убежище, Шилар долго и пристально в него вглядывался, словно не верил глазам, затем с некоторым удивлением поинтересовался. Извини, Кантер, но ты чего-то испугался? Это не я, объяснил Кантер, при приглашении падая на ближайший стул. Это он испугался. А я его страх поймал. Весь сколько его было. А что очень заметно, взгляни на себя в зеркало. Ты серого цвета, словно какой-нибудь зомби, и у тебя до сих пор дрожат руки. Это серьезно? — Пройдет, — чуть поморщился Кантор. — Зато вы можете своими глазами видеть, как здорово вы этого гнома напугали. Он чуть ковер не испортил. — Хорошо. Как-то не в тему отозвался король. — Что хорошо? Что напугали? — Раз он все же ушел без комментариев, значит, мало напугал. А хорошо, что он полугном. Чистокровный человек мог и в самом деле испортить не ковер. Вы хотите сказать, гномы смелее, чем люди? Тут же начал заводиться Кантер. Нет, у них сфинтеры крепче. Перестань придираться к мелочам, это всего лишь анатомия, и я вовсе не пытался обосновать какие-либо превосходства гномов над людьми. Лучше расскажи, услышал ли что-нибудь еще ты, кроме страха. Подозрение. Там действительно кто-то есть, и он знает кто, просто до сих пор ему не приходило в голову, что этот кто-то может иметь на него зуб, а еще... Трудно сказать, мелькнуло что-то невнятное. Не то обида, не то горечь. Такое чувство, словно тебя предали. Замечательно, мой план действует. А еще? Да все, больше ничего. Разве что могу теперь совершенно точно вам сказать. Вы с ним действительно родня. Только не задавайте глупых вопросов, по какой линии и тому подобное. Что ж, раз это все, вернемся к нашему разговору о твоей безобразной драке с мэтром Варгисом. — Ваше Величество, — пытался уклониться Кантер. я пьян и вряд ли скажу вам что-либо толковое. — Ты хочешь сказать, — усмехнулся король, — вряд ли ты можешь соврать что-нибудь толковое. — Я не собирался ничего вам врать. Я вообще ничего вам не буду объяснять. Сказал же, сами разберемся. — Охотно верю. Однако мне не хотелось бы, чтобы через пару дней та же беда приключилась еще с кем-то из твоих напарников. — Мне тоже, — проворчал Кантер. но остальные вроде нормальные. — — Ужасный ты человек! — вздохнул король. — Так выгоните меня нафиг! — Да нет уж, потерплю. Итак, пригласи ко мне Ольгу на завтра на двенадцать. Послезавтра будь готов к девяти. Во вторник в семь явишься за инструкциями. А сейчас прикажи секретарю срочно вызвать Флавиуса. — Спрашивать? — полюбопытствовал Кантор, кивнув на ящик. — Что тут спрашивать, — досадливо поморщился король. — Этого парня я лично инструктировал, а Флавиус сейчас будет выяснять, на чем он засыпался. Осторожно и бережно, чтобы господин Дорс не обнаружил вблизи себя наших агентов. И еще мой верный министр должен объяснить мне одно весьма неприятное событие. Ты разве не слышал? — А что случилось? — Похвально, конечно, что ты так увлечен работой, но нельзя же не знать последние новости, о которых уже шепчется вся столица. Нынче ночью кто-то разворотил могилу господина Хаббарда, и по долгу службы Флавиус обязан этим заняться. Можешь радоваться, в ближайшие дни ему будет не до тебя с твоими драками.